Глава двадцать На подъеме я решила заняться уборкой. Отмыла и натерла стекла на обоих этажах, отмела снег от порога, отмыла все поверхности от пыли. До зубовного скрежета мне нужны были эти чёртовы деньги. Просить монеты у Вали было неудобно, у Криты оставались сущие копейки. Бешено размышляя, я плелась за усталой Критой. Уже затемно мы вернулись домой и, покормив ее, уложила спать, велев всем ходить на цыпочках. Дома стало приятнее, хоть побелить стены пока было нечем и не на что. Я не слышала почти ничего, о чем говорили за чаем Лафат, Палия и Дошала. Только когда Палия толкнула меня в плечо, я поняла, что они что-то пытаются со мной обговорить. «Что с тобой, Мали?» «Крита рассказала, что ты сегодня удивила и ее, и хозяйку. Если бы она не хотела спать, я бы выведала у нее всё до капельки. Почему ты такая грустная?» Поля смотрела на меня обеспокоенно. Ее лицо начало снова округляться, волосы еще чуть, чуть и станут ниже плеч. «Надо закончить парик и порадовать девочку», — пронеслось в моей голове. «Да, сегодня у меня были первые две женщины в нашем салоне». Не особо радостно принялась рассказывать я, понимая, что девчонки сидят в четырех стенах, и им интересно все. «Завтра я пойду туда с раннего утра, и вы тоже, скорее всего, пойдете со мной. Я буду учить вас мастерству. Это нужно начать сейчас». «Зачем? Мы ведь и ножницы в руках держать не умеем», — прошептала испуганно Дашала. «А вам и не надо», — улыбнулась я, рассматривая тонкую щель в стене. Лафат старался сделать наш дом уютнее, и все неровности на штукатурке затирал небольшим поленом. Комки глины с чёрти чем, смешанные мастерами чуть отваливались. «Как это?» — Палия смотрела мне в рот, дожидаясь разъяснений. «Пока я делаю прически. Вы будете смотреть и помогать. Вы должны уметь то же, что и я». «Это хорошо, но почему ты такая грустная?» — не унималась палея, подсев ко мне. «Сейчас нужны монеты, чтобы купить необходимое для работы. Мне нужна хорошая жаровня в комнату, где я принимаю женщин. Нужны хорошие чайники для мытья головы, камни для завивки и сушки волос», — продолжала я, смотря в одну точку и вспоминая, чтобы такое вытащить из прошлой жизни и продать здесь быстро и один раз. «Ты можешь продать мои волосы», — совершенно спокойно и без какой-либо подоплёки сказала Палия, и у меня в ушах зазвенело. «Нет, это твои волосы, и они будут с тобой». Я обещала Палия, и я встала, давая понять, что разговор закончен. «Нет, Мали, так нельзя. Нам всем это нужно». Лафат перевел из-за нас через большую пустошь караваны. Крита работает за самые мелкие монеты целый день, а иногда и ночь. «Ты весь день придумываешь салон». Теперь в ее голосе чувствовался накал. Какой-то разгон, словно перед моментом, когда она сорвется и начнет говорить громче, громче и закричит. «Я тоже должна что-то делать для помощи всем. Я знаю, что ты не хотела брать меня с собой, но не отказала. Значит, я тоже должна чем-то помочь всем нам. Завтра мы должны проснуться рано, и всем пора спать», — прервала я спич палии и улеглась рядом с Критой. «Вариант с париком очень облегчил бы всем нам жизнь», потому что эти дни балов могут решить многое. Но я решила оставить этот вариант на самый крайний случай. Девочки по дороге к салону и в салоне просто не могли сосредоточиться на чем то одном. Они вертели головами, как сороки, и охали от восхищения. Город и правда был красивым, а для них казался еще и сверхсовременным. Валия уже ничему не удивлялась, заметив, что народу в моем салоне прибывает. Конечно, женщин, кроме тех двух, на сегодня не было, да и вернутся ли они — большой вопрос. Монеты, которые я получила вчера, были истрачены на сахар, шпильки и эль. Нет, я не собиралась его пить, хотя страшно хотелось попробовать. Если местный эль хоть чуточку похож на наше пиво, дело с волосами пойдет куда веселее, чем с сахаром, ведь сахар нужен был лишь для сложных конструкций. Пиво помогло бы закрепить объем. Моя первая клиентка пришла, как только прозвенели колокольчики у храма. Я озвучила цену. Ту же, что и второй клиентке. Она согласилась. Девочки быстро поняли, для чего мне нужна теплая вода, почему нужно часто менять тазы и как я использую горячие камни. Пале, побегав вверх-вниз, похоже, еще больше уверилась в своей правоте. Когда клиентка ушла с совсем другой прической, волнами на проборе, большим цветком из волос и струящимися из него локонами, мои помощницы с огромными от удивления глазами в голос сказали, что готовы учиться и делать все, что я скажу. Палия настояла на парике. Я сдалась. Они рассматривали ткани и помогали, чем могли Валии, а я принялась писать на обрывках бумажек рекламу. Она была не для читателей, а для слушателей. Дашала все еще была похожа на мальчишку, и если отправить ее спали и ближе к храму, то, скорее всего, хоть пара женщин да и заглянет в мой салон. Жаль, нет фото, чтобы показать, что я умею. Да и картин в этом мире я не видела. Рассказав девушкам, что от них требуется, проводила их до места и показала пример. «Первый в Синцерии салон красоты для самых красивых редгант. Ваша прическа будет лучшей на балу. Первая прическа почти даром». Страшно фальшивее, стесняясь, выкрикивала я. Девочки должны были провожать заинтересовавшихся, передавать их мне, греться чаем и продолжать свое выступление. За платьями квалии женщины шли каждые пару часов, но пока она не смогла больше ни одну уговорить подняться ко мне. Моё настроение начало падать, а в голове закрутились мысли вроде «Ведь может ничего не получиться», которые я отгоняла, как назой львых мух. Ажиотаж на первом этаже достиг своего апогея, когда в салон квалии вошла женщина в дорогой меховой шубе и шапке. Я смотрел на нее в окно. На сегодня посетительниц больше запланировано не было, значит, какая-то случайная женщина или старая заказчица. Но такая богатая! Выглядела я как Криты и Нелена, поэтому вполне могла затесаться среди них, играя роль Белошвейки. Платок был снова на голове, потому что после испытания Эля наружно на волосы и пары глотков внутрь это гнездо нужно было чем-то прикрыть. Я хотела аккуратно рассмотреть женщину. Такая точно оценила бы мой труд, а может, даже согласилась бы о нем рассказать своим подругам. Только вот предложить ей что? Денег у нее явно достаточно. Значит, я должна постараться и уговорить ее. Смахнув невидимые пылинки с подола юбки, Я шагнула на лестницу. Эль точно сделал меня бесстрашной. Уверенность пребывала, хоть колени и тряслись. Когда я шагнула на последнюю ступеньку лестницы, внутри салона и снаружи началась суета. Незнакомая Редганда развернулась и заторопилась на выход. Наши движения совпали, и ее локоть, зацепившись замой, мой, свалил меня назад. Я уселась на лестницу с каким-то дурацким бравым видом, и на ум пришла фраза из бриллиантовой руки. Черт побьяри!» — брякнула я, и если бы не появившаяся слабая боль, рассмеялась бы от души. «Гипс снимают, клиент уезжает», — ответила женщина, на лице которой я отчетливо увидела чувство вины. Она как-то наспех помогла мне подняться, отряхнула мой подол и, извинившись, заторопилась на улицу. В эту секунду меня словно окатили ледяной водой. Мурашки размером с хорошего таракана — Поползли по спине. Я часто видела в фильмах героев, у которых якобы отрубает звук. Он слышит или звон, или шипение, как в радио. Теперь я отчетливо могла описать это. Вокруг меня суетились девочки, а я стояла и не могла даже моргнуть. Гипс снимают, клиент уезжает. Она сказала это хоть и тихо, но отчетливо. Новая волна мурашек прокатилась аж до колен, во рту пересохла. Это могло быть миражом я могла придумать или изменить в сознании ее слова подбирая нужные но не так не после крылатой фразы черт побери сердце застучало сильнее внутри образовался ком из за которого сложно было дышать я облизала пересохшие губы и увидела что нелена подает мне кружку с водой большими глотками я выпила почти всю дверь открылась впуская холодное облако За ним появилась та самая женщина, но теперь в компании мужчины. Странный старик, внешне похожий на людей из тех земель, откуда родом Палия. Я назвала бы его стариком Хатабычем, только одет он был, как многие мужчины здесь, в Гордеро. Женщина что-то говорила Палией, потом на тарабарском языке принялась молоть с Хатабачем, а мне все это казалось каким-то сумасшествием. Слова, которые я хотела произнести, жгли мне горло и губы, Я просто хотела спросить, откуда она знает о бриллиантовой руке. Но я молчала, потому что боялась нарушить сказку, убить надежду, только-только родившуюся во мне. Я боялась даже мечтать о том, чтобы здесь оказался кто-то еще, знающий о земле, о мороженом, о фильмах, о картинах великих художников. «Малисад, если ты меня понимаешь, не подавай вида!» В Тарабарской речи я вдруг четко выделила русские слова — зацепившись сначала за произнесенное имя я только потом поняла что это мой родной язык внутри оборвалась какая то ниточка которая связывала меня с реальностью не давая полностью погрузиться в этот волшебный придуманный моим разумом островок надежды все закружилось но я четко понимала что это не обморок а расшалившиеся нервы нет мне точно не показалось семён семёнович Только и смогла ответить я. В голове снова зашумело. Редганда, которая так много раз дала понять, что мы из одного места, похоже, тоже несколько раз нервничалась. Я присела обратно на лестницу, но тут ко мне подлетел тот самый хатабыч и принялся массировать мое лицо. После этого мысли стали прозрачнее, появилось ощущение реальности происходящего. Вскрикнувшая Редганда полностью привела меня в чувство — Я так и не поняла, что случилось, но она потирала ладонь, будто стукнулась или прищемила пальцы. Валя и девочки так и стояли, растерянно наблюдая за ними, не понимая, что происходит, и мне пора было дать понять, что со мной все хорошо. Столько внимания нам явно было не нужно. Теперь надо как-то уговорить темноволосую незнакомку подняться ко мне, но я все еще боялась начать разговор. «Вы в порядке?» ее голос вывел меня из задумчивости вполне ответила я и улыбнулась посмотрев на нее уже более внимательно шапки на ней теперь не было видимо в суете она ее обронила или сняла потому что в небольшой мастерской было жарко от печи и толпы когда она сделала первый шаг согласившись на прическу я выдохнула значит она тоже понимает что мы должны поговорить то есть это все мне совсем не кажется Я встала и с помощью пали начала подниматься на второй этаж, а незнакомка приступила к примерке костюмов. Нам обеим сейчас нужно было отдышаться, но я чувствовала себя как ребенок, которому привезли коробку с подарками, но она должна постоять до того времени, пока все не соберутся за столом. И радостно, и нетерпеливо одновременно. Девочки носились с очередными чайниками. Я, сняв платок, сполоснула пропитанные Элем локоны, причесалась умылась и присела в этот момент поднялась незнакомка девочки называли ее редгандой я так и не узнала как ее зовут ну что давай знакомиться заново меня зовут света косицкая помнишь писательницу из маршрутки присев рядом со мной с улыбкой сказала она я тогда все никак не могла вспомнить где видела эту женщину конечно на обложке сзади Ее книги о попаданках читала моя сноха и привозила их мне на дачу. Так я и подсела на эти сказки. А ведь даже и не подумал бы, что попаду в подобный переплет. Шатенка в очках я все еще не чувствовала реальности и для того, чтобы убедиться, провела по своей щеке пальцами чуть смяла нижнюю губу и почувствовала хоть и не сильную, но точно боль. Это все было правдой. Да, она самая, а ты? Светлане явно наша встреча далась легче. Либо нервы у нее были как канаты, либо она знает больше меня, и ей уже удавалось встречаться с такими, как мы. Это что получается? Мы все, кто был в маршрутке, все погибли и попали сюда? Вдруг поняла я, и перед глазами принеслись все лица спутников. причем я видела их так четко, что стало немного не по себе. Те молодые девочки, у которых впереди вся жизнь, Парень в очках, его портрет, нарисованный девчонкой, хорошенькая блондинка в наушниках, водитель, громогласная дама в дорогом пальто. Лена. Я назвала свое имя и выдохнула. В комнату вошла Крита, взгляд ее был озабоченным, она явно переживала за меня. В тот момент, когда Света сообщила ей, что не хочет, чтобы кто-то наблюдал за процедурой, я успела улыбнуться, И мотнуть головой в знак, что все хорошо, и они могут не переживать. Я та самая женщина с короткой стрижкой, что сидела напротив. Я рассматривала ваши волосы. Это у меня профессиональное, засмеялась я. Чтобы не вызвать еще большего подозрения, тебе все же придется что-то сделать с моей головой, сказала Света и опустилась на кресло. Конечно, только ты не особо надейся на что-то удивительно красивое, засмеялась я. Руки до сих пор трясутся. Я сделаю пару колосков. Уходовые средства у нас, как понимаешь, те же самые, что употребляют в харчевне мужики. Голову потом мыть придется до морковки на заговенье. Делай, что хочешь, только не пропадай. Я ищу тебя уже слишком долго, ответила Света. И принялась рассказывать о том, что здесь, вероятнее всего, мы все. Все, кто был в пути. Мои подозрения подтвердились, и от этого стало. То ли спокойнее, то ли теплее на душе. Потому что это был единственный момент, когда гора сама пришла к Магомеду. Раз уж я не могла попасть назад домой, в привычную мне жизнь, эти люди пришли сюда. Я долго была в рабстве. Знаешь, это что-то вроде публичного дома, но не для всех. Я хохотнула и сама поразилась тому, что теперь могу спокойно говорить об отрезке жизни, который лучше скрывать. Света напряглась под моими руками, плечи немного поднялись, но я положила на них руки и уверила ее, что все обошлось хорошо. Мы сбежали, купили небольшой домишко. Я решила, что в самом большом и развитом по местным меркам городе легче спрятаться и открыть салон красоты. Я не умею ничего, кроме причесок и пыряков. «Ты должна поехать со мной. У меня есть огромный дом, у меня есть целая деревня. Так будет легче, Лен». Света повернулась ко мне и посмотрела внимательно прямо мне в глаза. Я вспомнила то ее лицо и улыбнулась. Она тоже была совсем другой, как и я. Ничего этот мир не оставил нам от нас прошлых. Видимо, это было очень надо какому-то проведению. «Нет, я счастлива, что ни одна здесь, рада, что мы нашлись, и теперь мне точно будет легче и морально, и материально», — перебила меня Света. Я вижу, что тебе нужны деньги, и ты хватаешься за каждого клиента. Хозяйка и девушки что только не сделали, чтобы уговорить меня сделать прическу. Стараясь не обидеть меня, сказала моя землячка. Знаешь, я буду рада помощи, но обязательно все верну. Сейчас как раз такое время, когда необходимы монеты, — ответила я. «Ты кого -то ещё — Ты кого-то еще встречала? — с надеждой спросила я. — Да. Помнишь Наталью? Ну, руководителя нашей поездки. «Конечно. Она здесь?» Сердце мое забилось снова так часто, что силы опять решили оставить меня на пару минут. Руки опустились. «Здесь!» «И ты даже не представляешь, как она теперь выглядит?» — засмеялась Света. «Судя по твоему облику, ты тоже была ошарашена, узнав, что больше не светлокожая». «Да, это был номер», — засмеялась я. Света долго рассказывал свою историю, а я внимательно слушала о новой жизни человека, который был мне теперь ближе всех. Ведь незнакомы были в прошлом, а как радуешься встрече. Это тебе не люди из одной области, встретившиеся на Красной площади, или соотечественники, встретившиеся где-то на заграничном курорте. Это земляне. Крита постучала в двери, и мы замолчали. Она принесла горячие камни, которыми я сушила волосы. «Хорошо, что мне пришлось намочить лишь кончики, иначе после такого Свете пришлось бы ходить с кудрями неделю». Как только Крита ушла, Света продолжила рассказ. «Ой, чуть не забыла, что я не одна. Кто-то из наших тоже знает обо мне?» — радостно спросила я. «Нет, как раз не из наших». Она села, несмотря на то, что я еще не закончила. Видимо, почувствовала, что руки мои дрогнули. Когда хозяйка дома возле святого источника рассказала о тебе и продекламировала стих, я была на седьмом небе от счастья. Но потом, прямо перед нашим отъездом, туда пришли обозы, и один из мужчин, Ридган, он спрашивал о тебе, назвал твое имя, сказал, что ищет тебя. Она сказала ему, куда мы идем, как он выглядит. Я хоть и задала вопрос, уже знала на него ответ. Шуаран. Неужели он знал, что я еду в одном караване с ним? Он не видел ни разу моего лица, не слышал голоса, просто поехал в Гордеро и решил на всякий случай узнать? Слишком уж много совпадений. Но здоровый такой мужик, черноволосый, черноглазый, высокий, одет в какую-то странную стёганую тужурку, вроде наших земных пуховиков, сверху, кажется, атласную с меховой оторочкой. «Эти тужурки продаются на выходе из пустыни. Он ехал в одном караване с нами», — каким-то не своим голосом ответила я и, уложив свету на кресло, продолжила сушить волосы. «Лен, если тебе нужна защита, только скажи», — вдруг совершенно серьезно сказала Светлана. «Потому что раз мы смогли тебя найти, то и он, думается, в скорости сделает то же самое». «Парень твой, преследователь явно настойчивый». Что он вообще за тобой гоняется?» Я закончила заплетать волосы Светы, взяла чайник, в котором Крита заварила травы, и, налив две кружки, посетовала, что кофе здесь я так и не встретила. «Если ты не торопишься, теперь я расскажу свою историю», — сказала я, присев напротив землячки и подала ей кружку. «Рассказ будет длинным». Перед нашим расставанием Света призналась, что за Шуараном уже ведется слежка. Она предложила сделать так, чтобы нашей встречи не случилось. Но я решила, раз и навсегда, разобраться совсем сама. Найдёт? Узнаю, зачем были эти поиски. Не найдет, Нашим легче. Дома с нами всегда Лафат, да и человек моей новой подруги не должен отступить от него ни на секунду. Где-то глубоко я хотела встречи с ним, потому что сейчас я понимала отчетливо, зла мне он не делал. Я еще помнила то, как меня тянуло к совершенно незнакомому человеку. Все ночи вместе с ним мы провели в разговорах, и он был в них хорошим слушателем и рассказчиком. Наверное, тянуло к нему не меня, а молодой Малисад. По крайней мере, мне так думать было спокойнее. А еще, что немаловажно, Света рассказала о снах, в которых она и Наталья видели местных богов. Они все это устроили. Вернее, не саму их смерть, а вторую жизнь их душ. Мне показалось это странным. Мистика никогда не касалась моей жизни, и даже теперь, совершив путешествие в новое тело со своим прошлым разумом, я все еще относилась к таким сказкам скептически. Проводив свету, я закрылась в своем салоне. И думала только об одном — лишь бы это все не оказалось сном. Было проще и логичнее поехать с ней, придумать там себе занятия. Но идея создания профессионального учебного заведения захватила меня полностью. Мне необходимо было закрепиться именно в Гордеро. Денег, оставленных моей новой подругой, хватит с лихвой на дооборудование салона и аренду нового помещения. Теперь не было надобности развивать сначала только салон, и в момент, когда он станет приносить прибыль, задумываться о своей профессиональной школе. Светлана должна была зайти завтра. Для прикрытия ее посещение будет снова оформлено как для прически, но ее поход в гости был самой первой нашей совместной обширной рекламной акцией. «Валия, мне нужен большой дом. Я хочу арендовать его, но потом, думаю, будет смысл его выкупить», сказал я хозяйке, как только спустилась. Девушки уже ничему не удивлялись после сегодняшнего случая, который до сих пор остался для них самым загадочным происшествием. «Ты хочешь уйти от нас?» В голосе моей новой знакомой была нотка ревности. уж ее её-то я не спутаю ни с чем». «Нет, салон останется здесь. Завтра я закажу мастерам большую двойную вывеску». «Но дом стоит огромных денег, Малисат». Она улыбнулась так, словно пыталась успокоить умалишенную. Да, я знаю. Ридганда, что была сейчас здесь, она даст сколько нужно. Я рассказал ей о своих планах. Она согласна вложить деньги в... Она готова платить. Это очень опасно, Малисад, доверять человеку, которого ты знаешь один день. Или вы с ней знакомы? Ее прищур говорил о том, что она заподозрила меня в чем-то, да тут и дурак понял бы, что дело не чисто. Я вела себя как школьница падая на лестнице с чистотой мешка с мукой, поставленного нерадивым грузчиком на самый край. Я не несу никакой ответственности. Просто она будет платить мне за то, что я всё организую. Я старалась отвести подозрения, как могла, но Валия, хоть и сделала вид, что поверила, дурой не была. С ней нужно было вести себя очень аккуратно. Если она почувствует обман, ни за что не простит. Мне ее дружба была дорога. Не потому, что нужно было место под салон, а потому, что такие люди — большая редкость. Всю дорогу домой и дома я рассказывала своим девочкам о планах, о школе, о том, что такие дома могут появиться по всему Гордеро. Да что там по всей Синцерии? И люди, которые получат там профессию, смогут легко найти работу или даже стать банганой, ксинтой, франга. Я плохо помнила все эти глупые для меня должности, и мне пришлось описывать девочкам профессии, и они говорили, как они называются здесь. Банганой оказался чиновник, который знает все законы, хорошо и быстро пишет. «Ксинта — самая нужная для моей школы профессия, — это учителя, а Франга — врач». К слову, Светлана предложила своего старика хатабыча на должность учителя. Она начала выпускать учебники по медицине И эта часть моего университета будет уже снабжена самым необходимым. Я рассказала, что учиться смогут не только дети Редганов, не только те, кто имеет монеты. Рассказала, что такое экзамены и как мы будем отбирать людей для учебы. Через несколько лет люди начнут заранее готовиться к тому, чтобы поступить в эти университеты, будут бороться за знания, чтобы получить профессию именно у нас. Я могу научить водить караваны, «Я знаю великую пустошь вдоль и поперёк. вдруг вставил лафат, до этого лишь слушавший меня молча. «А как же твоя семья? Ты так переживала о том, что они не знают, где ты. Мне было стыдно, что тебе пришлось остаться с нами». С доброй улыбкой ответила я и, протянув к нему руку, положила свою ладонь на его кулак. «Если я не буду мешать вам, я могу привести сюда свою семью». «Но ты говорил, что девочки не переходят в пустыню». Я думала, что он сделал этот выбор только потому, что боялся за нас. Мы перейдем ее навсегда, Малисад. Я вижу, как счастливо здесь Дашала, и твой рассказ мне нравится. Моя жена отлично готовит и может учить девочек своему мастерству. Дочери будут помогать ей и учиться всему, о чем ты говоришь. Мой сын будет учиться у меня, а вместе мы будем учить других. Чем больше людей будут водить караваны, тем безопаснее будет путь. Вполне логично, объяснил он свое решение, и довольный выдохнул. Если ты уверен, Лафат, мы будем только рады. Не нужно было сказать девочкам о Шуаране, но я решила не портить этот день, испугав их. Но как только они улеглись, я попросила Лафата выйти и рассказала ему все. Пришлось врать и изворачиваться, представив Свету случайной клиенткой, которая просто сопоставила мое имя с тем, Что произнес незнакомец в доме у Святого источника. Лафат сжал кулаки так, что его костяшки побелели, и сказал, что теперь будет провожать нас до храма, а потом встречать. Я решила, что говорить о покупке небольшой кареты рано. Он поймет, что я вру, а зародить в нем недоверие я хотела меньше всего. Придет время, и он узнает, что теперь у нас есть деньги на все.